«Глава тридцать пятая. Я не похож на тебя. Утро следующего дня. Его глазами. Я чувствую себя хорошенько отдохнувшим и полностью обновлённым. И хотя мы проспали всего часов пять, объятия кучерявой ведьмы оказались воистину лечебными. Прижав к груди хрупкую девичью фигурку, я провалился в целительную негу. Мятежная душа погрузилась в умиротворение и покой». Вчера ноги сами принесли меня к Волконской. Кудряшка. С некоторых пор русская гордячка стала нужна мне, как воздух. При прыжку выхожу из подъезда. Красивые резные снежинки плавно кружатся и лениво спускаются с неба. Кажется, ночные заморозки наконец-то привели в гости долгожданную зиму. Прости, друг, до встречи весной. Я хлопаю по кожаному сиденью и ласково прощаюсь с металлическим конем поежившись от свежести морозного, зимнего утра, отправляясь на поиски метро. Полчаса спустя. «Привет, мам!» Стряхивая снег с задубевшей старой мотоциклетной куртки, с наслаждением вдыхая сладкий аромат домашней выпечки. Запах нежнейших кружевных блинчиков витает в воздухе, отправляет в счастливое, местами беззаботное детство. Каждую субботу мама баловала меня любимым блюдом. Щедро сдабривая сгущенкой румяные лепёшки из тонкого теста, я, сидя на стуле и болтая ногами, уплетал лакомство за обе щёки, запивая крепким чаем. «Ох, Рони, доброе утро!» Невысокая женская фигурка выныривает из крохотной кухни. «Я сотни раз предлагал поменять маленький домик на что-то более просторное, но мама всегда отказывалась». Воспоминания былой любви не позволяют, дорогой мне женщине, расстаться с отвратительным жилищем. Доброе. Я ехидно хмыкаю и кидаю выразительный взгляд в сторону гостиной. Думаешь? Ронни, пожалуйста, держи себя в руках. Папа серьёзно болен. Внутренняя мать за Джинни пытается сдвинуть тумблеры жалости к максимальной отметке. Он заслужил покоя и понимание. «Ага, вечный, блядь». И хотя я клятвенно обещал не злиться, желание проломить пустую отцовскую голову снова начинает зашкаливать. «Как и ты, мам. Но я постараюсь». Мягко улыбаюсь, крепко обнимая родного человечка. Постояв пару минут в тишине, я плавно подталкиваю Джинни в сторону кухни. «Не сваришь мне свой фирменный кофе?» Обеспокоенный взгляд голубых глаз трубкой блондинки, говорит лучше всяких слов. Тяжёлый вздох, и мама покорно уходит. Я шумом втягиваю большую порцию кислорода в лёгкие и поворачиваю золочёную ручку деревянной двери. «Доброе утро, Найджел!» Раздражённо проскрипев приветствие сквозь зубы, осматриваясь в поисках отца. «Доброе, сынок! Странно, я думал, что ты прискачешь ещё вчера». Высокая мужская фигура замерла у громадного венецианского окна, украшающего крохотную гостиную. Отцовский подарок. Мама бесконечно рассказывала эту историю. Джинни с детства мечтала сидеть у огромного окна и любоваться розовым садом. И возлюбленный осуществил сокровенное желание девушки, перестроив домик. «Так и думал. Ты специально не оставил распоряжение насчёт управляющего». Знакомая горечь разочарования защипала лёгкие. Где-то в глубине души я надеялся, что папенька просто забыл от горя. Конечно! Как ещё заставить тебя понять, что бизнес твоя стихия? Самодовольная ухмылка растекается по наглой физиономии. Найджел разворачивается. Чёрные глаза вгрызаются в меня торжествующим взглядом. Лучи утреннего солнца хорошо освещают силой Блэка. «Чёрт, мы действительно похожи. Внешне. Рост, фигура, черты лица. Даже ухмылки одинаковые. Только вот красивый в прошлом мужчина сейчас больше смахивает на жалкую тень самого себя. Смуглая кожа приобрела жёлтый нездоровый оттенок, фамильный нос ещё больше заострился. А когда-то сильное мускулистое тело стало сухим и худощавым. Болезнь поедает мужчину изнутри». Злость и раздражение гаснут в мгновение ока. Слишком сильно впечатляет внешний вид отца. «Почему ты так уверен?» Спокойно спрашиваю. «Ты мой сын!» «Да, но я похож на тебя только внешне так просто не сдамся. Твой план провалился!» Встретившись глазами, я выдерживаю тяжелый взгляд Найджела. «Я не собираюсь вставать руля семейного Титаника». Уставшее лицо Блэка-старшего искривляет свирепый оскал. «То есть...» Я остаюсь в школе. На удивление ровным голосом озвучиваю своё решение. «Почему?» «Не понимаю, ты талантлив, умён, амбициозен, беспринципен. Но у тебя напрочь отсутствует качество, необходимое учителю. Ты безответственный и ветреный. Интонация мужчины стремительно набирает децибелы. Зачем гробить себя и горбатьесь на благополучие невоспитанных, наглых, злобных и, главное, чужих отродий? Почему? Не знаю, что именно взбесило отца сильнее. Мое спокойствие или стойкость, но из мужчины лезут мерзкие демоны. Ты прав. Ребята сложные и зачастую просто невыносимы. Они вредные, своенравные и жестокие. На первый взгляд. Но если достучаться до крохотных сердечек, то можно найти добрых, искренних и преданных детей. У меня получилось. Я не понимаю, как, на чёрт возьми, получилось. Хочешь знать, почему я остаюсь в школе? Потому что я им нужен, а они мне. Я люблю упрямых заморожь, несмотря на все пакости и неприятности, и хочу лучшего будущего для них. Невероятно! Тёмно-карие глаза отца широко распахнуты от удивления. «Неужели? Роман за знайкой-директрисой? Так на тебя повлиял?» «Откуда ты знаешь?» «Пристально смотрю на отца. Похоже, кто-то следит за мной». «Впрочем, неважно. Да, Катерина помогла понять, чего именно я хочу». При упоминании синеглазой ведьмы губы сами собой растягиваются в дерзкой улыбке. «Моя упрямая писюха». «И ты не выполнишь последнюю волю умирающего?» «Ну, здравствуй, гнусный шантаж!» Складывая руки на груди, продолжая ухмыляться, но уже язвительно. «Кстати, об этом! Почему ты не в больнице?» Найджел снова вглядывается в сад. Белые пушистые снежные хлопья плавно кружась покрывают разросшиеся розовые кусты небольшими сугробами. Нежные разноцветные бутоны, местами почернев, медленно умирают, замерзают на корню. Я как эти цветы. Тихо гибну, отдавая жизнь холоду. И даже внезапный приход весны мне не поможет. Лечение – пустая трата моего почти не оставшегося времени. Я не хочу проводить эти крохи в больнице, валяя прикованным к постели. Итог один – смерть. Лучше побуду с твоей мамой дома. «Вот как!» Я открываю окна Настяж выхожу в заснеженный сад, беру с уличной полки секатор и отрезаю ветку ярко-красного цветка. Мамина любимица. Джинни вырастила куст пунцовых роз из подаренного отцом букета. В детстве я часто помогал ухаживать за растениями и хорошо знаю, что нужно делать. Возвращаясь в дом, быстро нахожу в шкафу заранее подготовленный горшок с землёй, удобрение и купол. Матушка каждый год черенкует свои драгоценные кусты, все кроме красного, и дарит их подругам. Обмакиваю свежий срез в специальный раствор, втыкая ветку в землю, убирая пожухлый бутон, поливаю водой и накрывая куполом. Капелька химии, немного заботы, и увядающий цветок снова оживёт. И даже весна не нужна. «Я не грёбанная роза, чёрт тебя, раздери!» Мои действия выводят Найджела из себя. «Я человек!» «Верно. В отличие от растения, ты можешь хотя бы попытаться изменить свою судьбу». Ледяная сталь в моём голосе гасит бешенство Блэка. Майджелл поджимает губы и молча слушает. «Я хочу, чтобы ты боролся, хоть раз в жизни принял вызов. Не сбежал, не спрятался. На кону твоё счастье и будущее». Не хочу, чтобы Джи не видела весь ужас, который мне придется пройти. Это убьет ее. Отец тихо воет ответ. Бездействие уничтожит мама быстрее. Как она будет жить, зная, что могла спасти тебя? Много лет назад ты не спросил маму и принял решение самостоятельно. В итоге вы оба страдали и мучились. Не повторяй свои ошибки. Поинтересуйся, чего хочет твоя любимая женщина. Делаю глубокий вдох и добиваю собеседника. «В конце концов, у тебя скоро родится внук. Разве долгожданный малыш не веская причина, чтобы жить?» Найджел закрывает глаза, он старается сдержать слезы и с трудом выдавливает слова. «Сиффани ни за что не подпустит меня к ребенку. Она злится, считает, что я обязан был бороться за Дарси. Глупышка даже не подозревает, насколько ужасным был наш брак. «Поговори с ней. Расскажи. Позови жену. Поговорите вместе. Вот именно сейчас я понял, что хочу видеть тебя живым, пап. Я тоже этого хочу, Най!» Нежный, наполненный мольбой голос слышится с порога. «Я лучше буду жить в больнице, чем позволю тебе сдаться!» В дверях стоит заплаканная матушка. Звенящая, отравляющая душу тишина опускается на крохотную гостиную. Кажется, я слышу биение собственного сердца. Минута, другая, третья. «Да пошли вы к чёрту!» Громко взревев, отец срывается с места и пулей вылетает из дома. «Кэм!» Хрупкие плечи матушки содрогаются от немых рыданий. Крепко обнимаю и успокаивающе шепчу. «Не бойся, мам». Если мы действительно так похожи, как все говорят, то отец все сделает правильно. Я верю в тебя, пап. И ты поверь в себя.